Глава 59. Элли. «Я раздобыла её для тебя». Элли робко протягивает футболку, готовясь, что небольшая группа девочек сейчас будет над ней смеяться. Наоми берёт футболку, секунду тупо смотрит на неё, кажется, поставленной в тупик. «Вот оно как получилось», — думает Элли. Она сейчас притворится, будто никогда не слышала про Лимитлес, а я из-за нее буду выглядеть дурой перед ее подругами». «Ты это для меня раздобыла?» — переспрашивает Наоми. Выглядит при этом глупо. Элли же так и сказала. Так почему же Наоми выглядит такой озадаченной? «Но я... я была...» Ее рот открывается и закрывается, как у выброшенной на берег рыбы». «Спасибо, Элли! Это на самом деле очень мило с твоей стороны!» Элли сияет. Она знала, что была права насчет Наоми, и знала, что Мэри ошибается. «Она подписана!» — подсказывает Элли и показывает на футболку. Она знает, что ей нужно довольствоваться услышанной благодарностью и уходить, но ей хочется немного подольше покупаться в этом счастливом моменте. Тепло улыбки Наоми — это что-то типа тысячи солнц. «Вау, спасибо! Ты на самом деле крутая, ты знаешь это?» У Элли такое ощущение, что ее лицо может треснуть от широты ее улыбки. Вчера вечером она провела несколько часов, тренируясь подписываться как каждый член группы. Она нашла их подписи в интернете, Для начала перенесла карандашом на бумагу, потом тренировалась ручкой и, наконец, решилась подписаться на футболке. Выглядят они не очень, но Элли решила, что подписи на футболке в любом случае будут выглядеть не совсем так, как на бумаге. Именно из-за этого они и поругались с Мэри. Мэри увидела ее, когда она тренировалась подписываться, как парни из группы, и спросила, зачем ей это. Когда Элли объяснила, как она по глупости сказала Наоми Харпер, что знает кое-кого из группы и сейчас подделывает автографы, чтобы подарить футболку Наоми, Мэри отреагировала слишком бурно, посчитав это нелепостью и заявив Элли, что не следует делать никаких подарков человеку, который сделал ей столько гадостей. Мэри сказала, что Элли всегда будет позволять вытирать об себя ноги, если не научится защищаться. А Наоми никогда не изменится, и доверять ей нельзя. Элли расстроилась и одновременно пришла в ярость. Как Мэри смеет быть такой жестокой? Она понятия не имеет, что это такое, когда ты каждый день одна и чувствуешь себя отверженной. У Мэри полно подруг, так кто она такая, чтобы что-то говорить Элли? чтобы не прилагала усилий, пытаясь найти подруг. «Ерунда!» — Элли пожимает плечами, боясь показаться слишком желающей угодить и одновременно боясь показаться равнодушной. «Просто я почти не знаю людей, которым нравится эта группа, поэтому подумала, что тебе придется по душе футболка». «Мне она очень нравится!» — Наоми кивает на пустое место за столом. «Хочешь к нам?» Элли больше всего на свете хочется сидеть с ними за одним столом. Ей хочется встроиться, смеяться и хихикать, как делают настоящие подруги. Но она боится. Это дело с футболкой прошло идеально. Точно так, как она вчера вечером проигрывала у себя в голове снова и снова. Она представляла лучший из возможных сценариев, а иногда и худший. Тут она ничего не могла с собой поделать. И она боится, что чем дольше тут остаётся, тем больше шансов, что она ляпнет какую-нибудь глупость и потеряет всё. Вместо этого Элли изображает на лице глубокое сожаление и качает головой. «Прости», — говорит она равнодушно, настолько, насколько у неё это получается. «Но я должна в большую перемену идти в кабинет к жирноголовому». Он думает, что это я запустила лягушек в кабинет биологии. «А это ты?» — спрашивает Наоми, судя по виду которой, новость произвела на нее впечатление, пусть и не очень большое. Элли пожимает плечами. «Я ни в чем не признаюсь». На самом деле это была не она. Наоми улыбается. «Ну, спасибо за футболку». «Может, ты сможешь сесть за наш стол после того, как перестанешь быть бунтаркой?» Элли улыбается в ответ. Теперь ей нужно отвернуться. Или она расплачется.